Только этого было и нужно. В это время на место прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куды-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самосвистов подвязался в лице воина, Юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще. Губернатору дал знать страной, что прокурор на него пишет донос. Жандармскому чиновнику дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы. Секретно проживавшего чиновника уверил, что есть еще секрет. Миша чиновник, который на него доносит, и всех привел в такое положение, что к нему должны все были обратиться за советами. Произошла такая бестолковщина. Донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие которых и не было. Все пошло в работу и в дело. И кто незаконно сын, и какого рода и звание, у кого любовница, и чья жена за кем волочиться, скандалы, соблазны, и все так и замешалось, и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что... Никоим образом нельзя было понять, который из этих дел была главнейшая чапуха. Оба казались равного достоинства. Когда стали, наконец, поступать бумаги генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума. Никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого, неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники кто то пропустил между ними что народился антихрист который мертвым не дает покоя скупая какие то мертвые души Каялись и грешили и под видом изловить антихриста у не антихристов в другом месте Мужики взбунтовались против помещиков и капитана-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики. И целая волость, не размысляя того, что слишком много выйдет тогда помещиков, и капитан-исправников отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам.